зинаида шишова великое плавание исторический роман из книги деревянные актеры составители исарова и титова серия золотая библиотека москва издательство культура 1994 год дорогие друзья эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта нигде не купишь клуба любителей аудиокниг